Глава шестая. Вердикт. Милания села у большого панорамного окна краковского кафе с круглыми столиками и плетёными креслами. Заказала зелёный чай без сахара и морковный торт по особенному рецепту, которым шеф-повар ни с кем не делился, хотя конкуренты и посетители слёзно бы прошивали его и даже предлагали щедрые вознаграждения. С подругой они договорились встретиться в 14.00 но милане пришла на 20 минут раньше чтобы выбрать самое подходящее место и морально подготовиться к предстоящему разговору как бы ни успокаивала её элеонора андреевна женщина живущая по соседству заменившая её покойной родительнице мать а гадкое предчувствие внушало, что стоит как следует настроиться на критику, возможно, даже деструктивную. Растянутый свитер кофейного оттенка висел мешком на стройном теле. Длинными, утонченными пальцами Мелания растягивала рукава, натягивая ткань на кулаки из-за сковавшей ее нервозности. Густые волосы до пояса цвета гречишного мёда писательница предварительно завязала в высокий хвост. Локоны красиво легли на плечи и каскадом не спадали за спину. Большие серо-голубые глаза на миниатюрном круглом лице придавали ей наивный вид ангела. Девушка прикусила губу и нетерпеливо высматривала подругу. Этери опоздала на 15 минут. Тёмные волосы растрепались в разные стороны. В тёмных карих глазах цвета шоколада отражалась печаль, но она пыталась скрыть эмоцию за натянутой улыбкой. Затем девушка сняла с шеи вязаный шарф в пальто серо-напротив Милане и жестом руки подозвала официантку. Сентябрьский промозглый воздух проникал в помещение с приходом каждого посетителя, заявляя о свои права, демонстрировал, что хозяин здесь он. Пока опоздавшие не принесли заказ, подруга переводила разговор в другое русло, с энтузиазмом рассказывая про недобросовестных не умех парикмахеров и стилистов, у которых руки не из того места растут, про подорожание цен на продукты и коммунальные услуги. Этери и Милания познакомились на одном онлайн-бизнес-тренинге, где обе планировали создать свой курс, чтобы тот в будущем принёс солидный доход. В результате курсы они создали, но заниматься инфобизнесом передумали. С тех пор они поддерживали связь в переписке и созванивались по Скайпу раз в 2 недели. Но когда Милане загорелась идея написать роман и воплотила её в реальность, первым делом написала Этери и дала ей прочитать своё творение. И вот теперь С дрожащими от волнения руками девушка ждала вердикта, словно от слов отэри зависела вся её жизнь. К её удивлению, Беритза прилетела из Тбилиси в Краков, чтобы познакомиться с одним из красочных и необыкновенных туристических городов Польши, со своей загадочной историей, а также захватывающими легендами, так полюбившимися туристам. Сама же Милания жила здесь последние 7 лет окончила высшее учебное заведение а затем какое-то время проработала в банке много лет назад её мать познакомила с одним поляком который спустя несколько месяцев сделал ей предложение так Милания переехала из родного Таллина и нашла пристанище в чужой для себя стране официантка поставила на стол глубокую миску с тыквенным супом пюре пасту карбонару и свежевыжатый морковный яблочный сок. — Ты его прочитала? — сорвалось с губ Мелании. Девушка старалась говорить спокойно, но голос предательски ее подвел, и в результате она просипела. — Угу, — ответила подруга, — жадно сербый суп, будто не ела целый день. На деле Этери просто любила поесть. — И как он тебе? — Этери доела суп до последней ложки, подвинула к себе тарелку с пастой и посмотрела на Миланию. "Тебе честно сказать, или по-дружески?" В этот момент Милания почувствовала, как стальными кольцами сдавливает в груди, и воздух уходит из лёгких. К своему первому роману она относилась как к ребёнку, душу в него вложила, наизусть запомнила каждую реплику героев и все детальные описания. И вот прямо сейчас Этери собирается разнести в пух и прах её детище. Илионара Андреевна, конечно же, просто её пожалела. У неё предвзятое мнение, а вот Этери точно скажет правду. Конечно же, честно. Ну тогда, а в общем-то не обижайся. Но по моему мнению, это сырой материал. Над текстом надо ещё поработать. Смазано всё как-то. Сама не пойму, чего мне не хватает. Слог у тебя какой-то слишком простой, банальный. Не хватает мне чувства главной героини. Одним словом, не верю. В общем-то, твоё месте я бы всё переписала. У Милании земля ушла из-под ног. Но я могу взяться за твой роман, если хочешь. Я выделила для себя те самые моменты. Могу их дополнить и улучшить. Мне только нужен текст в формате doc. В pdf я не смогу внести изменения. Я вела дневник эти 9 лет, так что опыт у меня есть. Звучит превосходно. Широко улыбнулась Милане. И если хочешь, я пришлю тебе ещё продолжение. Только оно ещё не дописано. Осталось только придумать концовку. Прекрасно. Присылай сразу обе части. Посмотрим, что с этим можно сделать.